Глава четырнадцатая. Мы с Ваней подъехали к лаборатории. Он ждал меня в машине, пока я распихивал в патронтаж те зелья, что могут пригодиться. На самом деле их было совсем немного, ведь из-за отсутствия маны я не делал их впрок, поэтому прихватил с собой несколько коп с концентратами, из которых можно будет составить несложные зелья. «Все, я готов», — сказал я, сев в машину и захлопнув дверь. «Наш отряд охотников уже там». Ваня нажал на педаль газа, и машина резко рванула вперед. Отец звонил только что. Похоже, туго придется. Пыль поднялась, ничего не видно. Глубина завала неизвестна. Даже не знают, жив там кто-нибудь или нет. Из-за чего обвал случился. Приедем и все узнаем. Отец говорит, что дядя Коля сам не свой. Хотел уже своими силами начать расчищать обвал. Да, отец запретил, чтобы хуже не сделать. Ждут, пока пыль осядет и будут понемногу продвигаться вперед. В этом деле торопиться нельзя. — Не уверен, — задумчиво проговорил я, глядя на мелькающие дома за окном. — Почему? — спросил Ваня, но я не стал отвечать. В моей прошлой жизни был случай, когда люди провалились в катакомбы заброшенного города. И, если бы я не оказался рядом, наверняка бы все погибли от ядовитых испарений, выходящих из-под земли. Правда, все же пришлось готовить им снадобие, очищающее организм от отравления ведь даже тех нескольких минут, пока я пробирался к ним, хватило, чтобы надышаться этой дрянью. До шахты мы добирались целый час. Сразу за городом мы съехали на проселочную дорогу, которую сильно размыло после ночной грозы. Два раза даже пришлось выходить из машины и выталкивать ее из грязной лужи. В итоге я весь заляпался и промочил кроссовки. Еще издали видела серое облако пыли, висящее над лесом. Поэтому, когда мы подъехали к огороженной территории шахты, Стало понятно, почему князь Савельев велел дождаться, пока пыль уляжется. Мы будто попали в густой туман, внутри которого виднелись неясные тени и непонятные очертания. Мы прошли через раскрытые настежь ворота и подошли к толпе охотников, среди которых были оба брата Савельева. — А почему бы просто не сдуть всю эту пыль? — спросил Ваня и взмахнул рукой, создавая порыв ветра. — Стой! Не смей так делать! — воскликнул дядя Коля. Но было поздно. Заклинание уже сработало, и порыв ветра, вместо того, чтобы сдуть пыль, поднял мельчайшие частицы, которые уже опустились на землю, что еще сильнее усложнило ситуацию. «Ну вот, кто тебя просил?» Натянув нанос ворот свитера, дядя Коля уже потянулся к племяннику, чтобы отвесить оплеуху. Но вовремя остановился, сообразив, что не следует устраивать разборки при всех. «Владислав Андреевич, что случилось? Из-за чего произошел обвал?» — спросил я у князя. — Пока не знаем. Охрана говорит, будто сначала послышался негромкий хлопок. Пока все не разберем, ничего не сможем выяснить. Сейчас ждем кинолога с собаками. Должны вместе со спасателями из Твери приехать. — Откуда такая пыль? — сморщил я нос. Мне сразу вспомнился рыбий пузырь, который использовали охотники новгородской аномалии. Мне бы он сейчас тоже не помешал. Пушать тяжело, и чувствуется, как пыль оседает в горле и в легких. Это... Порода, похожая на мел. Она всегда возникает над залежами кристаллов, поэтому здесь ее довольно много. — Ясно. А сколько человек под обвалом? — Двенадцать. Надеюсь, все живы. Он тяжело вздохнул и помял переносицу. — Сейчас выясним. Я решительно двинулся ко входу в шахту. — Саша, стой! Не смей туда лезть! Не хватало еще, чтобы ты пострадал! Схватил меня за плечо князь. — Я никуда лезть не собираюсь. Просто кое-что проверю. «То именно!» — он продолжал крепко держать меня. «Где сейчас ваши люди и можно ли начать расчистку?» — пояснил я и освободился из захвата. «Но как ты собираешься это сделать?» — не унимался он. «С помощью своего питомца». Я щелкнул пальцами, и шустрик появился на моем плече. «Это Мурепорт. Кстати, он есть в вашем каталоге». Савельев недоверчиво посмотрел на зверька, который фыркал из-за пыли и не обращал на него никакого внимания. «Хорошо, но я с тобой». Мы вдвоем двинулись к шахте, однако остальные тут же последовали за нами. Ваня зашагал по другую сторону от меня и шептом спросил. «Ты что-то задумал? Отправлю Шустрика на разведку. Только не говори, что ты можешь видеть его глазами», — хмыкнул друг. «Нет, не могу». «Такая способность есть только у приручателей магических существ. Я же просто умею слушать. Шустрик мне обо всем доложит». «Ага, как же, как я тебе и поверил. Твой шустрик только щебечет, как птица. Как он сможет объяснить? Поверь, я понимаю своих питомцев, какие бы звуки они ни издавали», — заверил я. Возле входа стояла такая плотная пелена, что дальше метра ничего не видно. Несколько мужчин подошли к нам, раздали всем маски, защищающие от пыли, и доложили князю, что пытались докричаться до шахтеров. Но ответа не последовало. Люди либо слишком далеко от входа и просто не услышали, либо их завалило, и в живых никого не осталось. «Я не понял. А где Веригин?» — взревел дядя Коля, осматриваясь. «Он отвечает за безопасность в шахте и должен быть постоянно здесь. Инженер сейчас подъедет», — сказал один из мужчин. «Он уехал позавчера в Тверь». «В Тверь? А я почему об этом не знаю?» — взорвался он. «Что за своеволие?» Ответа не последовало. Мужчины быстро разошлись, растворившись в тумане. Никто не хотел попасть под горячую руку владельца шахты. Я приблизился к входу, где виднелись куски осыпавшейся земли, камни, поломанные подпорки и помятая стальная сетка. Втянув носом, я почувствовал запах гари, сырой земли, топлива и эфир страха. Его было много, очень много. Люди, находящиеся в шахте, находились в панике. С одной стороны, это было хорошо, и тогда получается, что живые в шахте остались. Но с другой, они очень боялись. Я мысленно приказал Шустрику найти людей и доложить мне. Взмахнув хвостом, зверек пропал. Князь Савельев удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Прошло не более минуты, как Шустрик появился на моем плече и быстро заверещал, энергично двигая ушами. Ну что он говорит? С нетерпением спросил Ваня. Люди есть, он их видел. — пояснил я. — Они живы? — смело спросил князь. — Да, живы. Но Шустрик не умеет считать, поэтому точного количества не скажет. — Мы можем поступить по-другому. Дайте мне лист бумаги и ручку. Владислав Андреевич велел принести то, что я попросил. И вскоре мне передали блокнот и ручку. В это время к нам подошли все, кто здесь был и наблюдали за происходящим. На первом листе блокнота я написал, что мы пытаемся спасти их, поэтому нам нужно знать, где они и сколько их. Шустрик пропал, сжимая в передних лапках блокнот и ручку. Этот раз ждать пришлось несколько минут. Когда Шустрик вернулся, дядя Коля забрал у него блокнот и прочитал вслух. — Нас двенадцать. Мы примерно в трех сотнях метров от входа в камере слева. Сразу за станцией. Замурованы. Тяжело дышать и хочется пить. Один раненый. — Фух, живы! — с облегчением выдохнул он. — Надо их вытаскивать. Пока будем ждать спасателей, они там просто-напросто задохнутся. «Баллоны с кислородом есть?» — спросил я. «Есть, но какой от них толк, если...» «Несите сюда», — велел я. Мужчины вопросительно уставились на дядю Колю. Тот кивнул, подтверждая. Пока двое издали катили к нам скрипучую тележку с баллонами, я написал записку, где велел дать лекарство раненому и отправил Шустрика вместе с зельем исцеления. Я не знаю, что случилось с раненым шахтером, но зелье снимет боль и воспаление. Когда работники прикатили тележку с баллонами, Шустрик вцепился в один из баллонов и пропал. Затем явился, схватил следующий и снова исчез. «Он что, в шахту баллоны переносит?» Изумленно посмотрел на меня дядя Коля. «Да», — кивнул я, — «приготовьте бутылки с водой». На этот раз никто не задавал вопросов, а довольно быстро сработали и притащили десяток бутылок с чистой водой. Шустрик молодец, перетаскал весь груз, хотя я видел, как он устал и вымотался. Все-таки он не привык к таким нагрузкам. В это время работники шахты и охотники начали расчищать проход. Среди охотников оказался маг земли, который делал основную работу, но его сил хватило лишь на пару десятков метров, поэтому вскоре все взялись за лопаты и тележки. Я выпил зелье «Сердце Титана» и принялся наравне со всеми разгребать завалы. Только работники быстро уставали и менялись, а я энергично махал лопатой, загружая тележки, которые потом выкатывали по узкоколейке. Когда я наполнил пятую тележку и ждал, когда подгонят следующую, ко мне подошел один из работников шахты. Взрослый мужчина с копной седых волос, выглядывающих из-под каски. «Слушай, парень, смотрю на тебя и понять не могу. Откуда в тебе столько сил?» будто и не устаешь вовсе так и есть пока действие средства не закончится я не устану что это за средство такое может и с нами поделишься с удовольствием кивнул я вытащил из-патронтажа три пробирки зельем и отдал ему мужчина с сомнением посмотрел на жидкость и пить не торопился васильеич все нормально этот парень александр филатов из аптекарского рода ему можно доверять сказал один из охотников, с которым мы уже не раз вместе ходили в Рейд-Ван-Область. Васильич кивнул, выпил жидкость из одной пробирки и две оставшиеся протянул своим людям. Работа пошла быстрее. Маги занимались камнями, то накаливая их до такого состояния, когда они сами рассыпались, то разрубая воздушными клинками, то заставляя их левитировать и самим выплывать из прохода. Работники шахты разгребали землю, смешанную с мелом, который так и норовил залететь в нос или в глаза. Когда большая часть прохода была вычищена, подъехали спасатели. Специальной техникой и небольшими тракторами они докопались до людей и помогли им выбраться. Следом приехали полицейские, которые принялись обо всем расспрашивать и рыскать в шахте, пытаясь понять причину завала. А сразу за ними лекари из Сорокинской лечебницы. Ко мне подошли несколько спасенных шахтеров и с жаром поблагодарили за помощь Шустрика. Они рассказали, что очень удивились, когда зверек первый раз появился перед ними. Но еще больше удивились, когда он принес сначала блокнот, а потом баллоны с кислородом и бутылки с водой. В благодарность они решили назвать один из стволов шахты его именем. «Саша, спасибо тебе! Ты нас здорово выручил!» Ко мне подошел дядя Коля и протянул руку. «Я уже понял, что ты талантливый парень, но даже не предполагал, что ты полон сюрпризов», — он кивнул на Шустрика. «Я рад, что ты сегодня был здесь вместе со своим зверьком». «Так поступил бы каждый», — ответил я, хотя знал, что это не так. В принципе, я был рад тому, как мы с Шустриком сработали. Правда, не удалось испытать некоторые зелья — кислотную эссенцию разъедающего прикосновения и зелья ржавой смерти для металла. Но ничего, повод найдется. Следом подошел князь Савельев, который тоже поблагодарил за помощь и сказал, чтобы я обращался к нему с любым вопросом или проблемой, и он обязательно попытается помочь. Ну что ж, проверим. Уверен, самое ближайшее время найдется повод прибегнуть к его связям и возможностям. «Поехали отсюда. Дальше разберутся без нас», — предложил Ваня. «Ты прав», — кивнул я и двинулся вслед за ним к машине. «Я бы мог остаться и провести собственное расследование, чтобы найти причину обвала. Ведь нутром чувствовал, что к этому кто-то приложил руку. Но решил, что на сегодня добрых дел предостаточно. В конце концов, здесь есть законники. Пусть разбираются, им за это платят. Мы вернулись в город, и Ваня подвез меня до дома. Всю дорогу он восхищался возможностями Шустрика и сказал, что тоже хочет себе такого питомца. Я пообещал приготовить ему зелье приручения, когда он отыщет, еще одного Мурепорта. Хотя сильно сомневался, что ему удастся это сделать. Эти зверьки очень осторожны, и большая удача, что мне удалось встретиться с Шустриком. Когда вернулся домой, Лида ждала меня с горячим обедом. Узнав, что произошло на шахте Савельевых, она заволновалась и даже сплакнула, но, услышав, что все живы, с облегчением выдохнула. Какая же она сердобольная, за всех переживает, обо всем тревожится. Ей бы не помешало немного здорового безразличия. После обеда я позвонил Лене и пригласил прогуляться. До этого она написала мне несколько сообщений, но я так и не привык к этой бездушной штуковине под названием «телефон». Нет ничего лучше живого общения. «Скоро каникулы закончатся, и я уеду в Москву», — печально вздохнув, проговорила Лена. Мы шли по аллее, с обеих сторон засаженной аккуратно подстриженными кустами, и держались за руки. Последний раз я вот так прогуливался с девушкой несколько десятилетий назад, когда еще был молодым. Эх, как же время быстро пролетело. А что дает тебе учеба в академии? Нельзя ли просто нанять мага-огневика и по-быстрому обучиться управлять своей способностью?» — спросил я. В прошлой жизни я получил все знания через инициацию, поэтому ни в каких преподавателях не нуждался. К тому же я вырос в семье, где постоянно химичили и пропитался алхимическим духом с рождения. «Конечно, нельзя. Кроме обучения магии, в Академии можно наладить нужные связи, получить доступ к редким ресурсам, принялась перечислять Лена, вступить в магическую гильдию, при надобности получить поддержку и защиту». «Ясно, ясно. Пожалуй, мне тоже не помешает поступить в Академию», задумчиво проговорил я. «Ну, не знаю, получится ли у тебя», — осторожно заметила она. «Ведь... «Ты уже пытался, но не прошел даже отборочный этап. В следующий раз будет все иначе. Я обязательно поступлю в Академию. Нужно только выбрать самую лучшую». Лена хотела возразить, но осеклась. «Понятно, что не верит, что смогу поступить. Но я докажу ей это делом. Правда, для начала не мешало бы снять ограничения на Ману. Мы съели по мороженому и долго целовались у ворот ее дома. Договорились созвониться». Но она была расстроена тем, что нам предстоит надолго расстаться, аж до новогодних каникул. Но я заверил, что мы будем видеться. Я пока не знаю, как это осуществить, но так и будет. Или я не Валерион. Прогулочным шагом я добрался до лавки и едва открыл дверь, услышал знакомый голос. «А, вот и наш умелец!» Мне навстречу поднялся с дивана фермер Кузьмич и с довольным видом протянул руку. У ну, здравствуй, Саша. Я пришел поблагодарить тебя за твой яд от личинок и стимулятор роста. Паразитов как не бывало. А такого хорошего урожая я в жизни не выращивал. Вот держи, честно заработанные. Он вытащил из кармана и протянул сложенные купюры. Судя по номиналу, здесь явно было больше двух тысяч, о которых мы договаривались. Я забрал деньги не сразу отдал деду. Тот быстро спрятал их во внутренний карман пиджака. Я пришел не только поблагодарить, но и попросить помочь мне выращивание цветов. — Я уже понял, что ты мастер, — сказал фермер и заговорчески добавил. — Хочу поставлять розы в цветочные салоны Твери. Знаю, что они закупаются в столице, а те везут их из-за границы втридорога, поэтому у меня конкурентов не будет. — Хорошо, помогу. «Но это будет дорого стоить», — предупредил я. «Деньги есть», — с готовностью кивнул он. «Хорошо. Тогда сделаю средство, которое не только ускорит рост но и сделает розы морозоустойчивыми, а также продлит время свежести и стойкости цветка после среза». «Ты такое можешь!» — вытаращился он на меня. «Я многое могу», — кивнул я, и тут заметил, как из-за полок со сборами выглядывает парень. Он явно подслушивал наш разговор.